подумал он теперь в этой комнате он отдал бы все чтобы снова очтиться на базе чтобы ничего не знать об этом проклятом регисе три а его мертввым и по мертвому задуманном кошмаре большинство стратегов советовало выйти на орбиту только главный инженер и главный физик с самого начала склонялись к мнению хорпуха что нужно оставаться как можно дольше шансов найти четверых беглецов было ничтожно мало может быть один и на сто тысяч.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 на базе нужно будет сказать что утрачена половина основных машин в том числе главное оружие циклоп с излучателем антиматери отныне представляющий дополнительную опасность для каждого корабля севшего на планету что убитыми потеряно шесть человек а половину людей влазареть причем эти люди на годы может и навсегда выведены из строя и чтоб теряв людей машины и лучшие снаряжение пришлось бежать а чем же иным было бы теперь возвращение как необычным бегством от микроскопических кристалликов мертвого наследие лиянанской цивилизации которую так давно произошла земная но разве хорпах стал бы принимать этого внимания может быть он и сам толком не знал почему не стартует может быть рассчитывал на что нибудь но на что правда биологи предложили победить насекомых их собственноенным оружием поскольку этот вид эволюционировал рассуждали они можно взять в руки его дальнейшую эволюцию необходимо прежде всего подвергнуть значительное количество захваченных экземпляров мутации наследственным изменениям определенного типа в процессе размножения они перейдут в последующее поколения и сделают безопасны всю эту кристаллическую расу Это изменение должно быть очень частным, таким, который дает немедленный результат и одновременно создаст в новом виде Ахиллесову пету слабое место, куда можно будет ударить. Но все это было типично и болтовня теоретиков. Они не имели понятия, какая это должна быть мутация, какое изменение, как его осуществить, как захватить большое количество этих проклятых кристалликов, не вступая с ними в очередную битву, в которой можно было потерпеть поражение, более тяжелое, чем вчерашнее. А если бы даже все удалось, как долго пришлось бы ждать эффекта? Во всяком случае, не день и не неделю. Так что же, крутиться вокруг Рейгиса, как на карусели, год-два, а то и все десять лет? Нет, все это не имело никакого смысла. Рохан чувствовал, что перехватил с кондиционером, снова стало слишком жарко. Он встал, отбросил одеяло, умылся, быстро оделся и вышел. Лифта не было. Он вызвал его и в полумраке, освещенном прыгающими огоньками информатора, ожидал, стоя с опущенной головой, ощущая в ней всю тяжесть недоспанных ночей и полных напряжения дней, и сквозь шум крови в висках вслушивался в ночную тишину корабля. Время от времени что-то бормотало в невидимых трубах. из нижних отсеков доносилось приглушенное ворчание работающих в холосту и двигателей корабль все еще был в полной стартовой готовности из вертикальных колодцев по обеим сторонам платформы на которой он стоял тянул сухим воздухом с металлическим привкусом двери разошлись он вступил в лифт в восьмом отсеке он вышел коридор освещенныелинией голубых ламп поворачивал повторяя изгиб корпуса Рохан шел сам, не зная и куда, и, инстинктивно поднимая повыше ноги в нужных местах, перешагивал высокие пороги герметических переборок, пока не заметил тени людей из команды главного реактора. В помещении было темно, только сверкали на щите лампочки индикаторов, люди сидели под ними на разложенных креслах. — Погибли, — сказал кто-то из них. Рохан не узнал этого человека. — Могу поспорить. в радиусе пяти миль была тысяча рентген их уже нет может быть спокоен так зачем же мы все здесь едим пробурчал другой не по голосу а по месту который занимал говоривший на граммометрическом контроле рохан сориентировался что это был боцман бланк старик не хочет возвращаться а ты бы вернулся а что еще можно сделать тут было тепло и в воздухе витал тот особенный аромат и искусственный аромат хвои которым кондиционеры старались подавить запах от пластиков разгревавшихся во время работы реактор в результате возникла смесь не иевшая аналогии вне пределах восьмого отсека рохан стоял невидимый прислонившись спиной к переборке он не прятался просто ему не хотелось вмешиваться в разговор он может сейчас подобраться заговорил кто-то после короткого молчания лицо говорившего по на минуту когда он наклонился вперед полурозовые полужетые от светоконтрольных лампочек которыми щит реакктор казалось смотрел на собравших с под ним людей роханг и все остальные сразу же понял о ком идет речь у нас есть поле и радар неохотно ответил боцсон много тебе даст поле если он подойдет на билерг пораж Радар его не подпустит. Кому ты это говоришь? Я-то знаю его как собственный нож. Ну и что? То, что у него есть анти-рад. Системы помех. Ведь он расстроен. Электронный псих. Ничего себе псих. Ты был в рубке? Нет, я сидел здесь. То-то. А я был. Жаль, ты не видел, как он сшибал наши зонды. Значит, что же? Они его перестроили. И... Он же под их контролем. — Все говорят они, — подумал Рохан, — как будто это живые, разумные существа. А Протон его знает. Кажется, нарушилась только связь. Так чего ему по нам бить? Снова стало тихо. Неизвестно, где он, — спросил тот, который не был в рубке. Нет, последнее сообщение было в одиннадцать. Кралик мне говорил. Видели, как он крутился по пустыне? далеко а что боишься километров полтораста отсюда для него это час ходу есть не меньше может хватит этого переливания из пустого в порожне сердито вмешался боцман бланк чей резкий профиль показался на фоне разноцветных огоньков все смолчали прохон медленно повернулся и удалился так же тихо как и пришел по дороге он миновал две лаборатории в большой было темно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 — Да, ведь кристаллики мертвы. Ха, ученые всегда выдумают какое-нибудь красивое новое название. — Мне больше нравится вариант с самоуничтожением, — сказал Язон. — Но как вы себе это представляете? — Ну, идея основана на том, чтобы сначала вызвать образование двух больших туч и мозгов, а потом столкнуть их.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 по пятьдесят сто мегатон на каждое полушарие всего максимум восемьсот воды океана испарятся увеличится облачный покров альбеда возрастет и оседлый симбионт не сможет доставлять нужного для размножения количества энергии расчеты ваши базируются на непроверенных данных запредстоал язон видя что начинается спор специалистов рохан отступил от двери и пошел дальше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 за ним автомат нес набор поблескивающих инструментов рохон миновал пустую и темную кают компанию клуб библиотеку наконец очутился в своем отсеке прошел кабину астрагатора и задержался словно желая что то подслушать но из за гладкой двери не вырвалась ни звука ни участ света а крышки иллюминаторов были плотно затянуты болтами с медными головками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 со слабой бессмысленной улыбкой идет запрыгающим в его руках стволом в веера как перешагивая через лежащее на камнях тело без руки этим мертвеццом был ярк вернувшийся чтоб после чудесного спасения и так глупо погибнуть как роняет веер и падает лицо вниз рохан напрасно пытался прогнать эту картину чувствовал острый запаха зона горячий удар рукоятки сжаты его потной рукой слышал стоны людей которых задыхаясь стаскивал в одно место чтобы связать как снопы и каждый раз близкое знакомые как будто вдруг ослепшее лицо пораженного потрясало его своим выражением отчаянной беспомощности что то стукнуло упала книжка которую Роха начал читать еще на базе. Он заложил тогда страницу белым листом, но с тех пор не прочитал ни одной строчки. Он лег поудобнее. Подумал о стратегах, обдумывающих сейчас планы уничтожения туч, и его губы искривила пренебрежительная усмешка. «Это бессмысленно. Все вместе, — думал он, — хотят уничтожить. Мы тоже, мы...»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 некая эволюция эволюция мертвой материи может быть ли рядомм и было до нее дело региий был в их сфере может быть хотели его колонизировать когда их астрофизики предсказали превращениеии солнца в новую возможно это была для них последняя надежда если бы мы оказались в таком положении мы бы конечно боролись с разметали бы этот черный кристаллический помет но сейчас на расстоянии парсека от базы в свою очередь отдаленный от земли на столько световых лет во имя чего мы здесь торчим теряй людей для чего ночами стратегии ищут наилучшийе метод аннигиляции ведь о месте не может быть и речи если б сейчас в хорпах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 до делалили ошибок и теперь расплачиваемся мы только мы виноваты он размышлял так лежа с закрытыми глазами которые горели словно под векгами была полнона песка человек он понимал это сейчас еще не поднялся на нужную высоту еще не заслужил прекрасного звания галактоцентрической фигуры прославляемой издавна нет дело не в том чтобы искать только себе подобных и так таких понимать нужно еще иметь не лезть ни в свои нечеловеческие дела захватить пустоту конечно а почему бы и нет но не нападать на то что существует что за миллионы лет создало свое собственное никому и ничему кроме законов природы не подчиняющиеся равновесие существования деятельного активного существования которое ничем не лучше и не хуже существования белковых соединений, называемых животными или людьми. Именно такого рохана, переполненного благородным галактоцентрическим всепониманием любой существующей формы, пронзил, словно игла прокалывающая нервы, повторяющийся высокий крик сигнала тревоги. все его рассуждения исчезли сметенные назойливым воем заполнившим отсеке в следующий момент он выскочил в коридор и побежал вместе с другими в тяжелом ритме усталых шагов в теплом людском дыхании и прежде чем бежал до лифта почувствовал не каким то отдельным органом чувств и даже не всем своим существом а как бы восемнадцать тысячи тонным корпусом корабля моллекулой которого он стал толчок правда, показавшийся очень далеким и слабым, но встряхнувший тело крейсера от кормовых опор до носовых отсеков, удар ни с чем не сравнимой силы, которой он и это почувствовал, приняло и отразило нечто еще большее, чем непобедимое. — Это он! Это он! — услышал Рохан крики. Люди исчезали в лифтах, двери с шипением закрывались кто то грохотал по крутым лесенкам не в силах дождаться своей очереди но сквозь ми мешанину голосов призылов свистки боцманов непрекращающийся крик сирен и топот из верхнего отсека пробился второй беззвучный этого еще более тяжелый толчок следующего удара коридорные лампы мигнули рохан никогда не думал что лифт может двигаться так медленно он стоял не замечая что продолжает изо всех сил втискивать палец в кнопку а рядом с ним был только один человек кибернатик кливен лифт остановился и выскакивая из него роххан услышал самый тонкий какой только можно представить свист верхние тона которого он был в этом уверен уже не могло воспринять человеческое ухо словно стонали сразу все титановые соединения крейсера рохан влетел в рубку понимая что непобедимый ответил ударом на удар но это уже был конец схватки у экрана большой и черный на его пылаающем фоне стоял астрогатор верхний свет не горел а сквозь полосы пересекающие экран и размазывающее изображение бочил зацепившийся основанием за грунт гигантский и распухший разбрасываще во все стороны шишковатые клубы вне совершенно неподвижный гриб взрыва разметавший на атомах и уничтожившие циклопа в воздухе как будто еще висела странная прозрачная дрожь сквозь которую доносился маратонный голос техника двадцать шестьсот в пункте ноль девять восемьсот по периметру один четыреста двадцать два в поле тысячи четыреста двадцать два рентгена в поле значит излучение пробило силовой барьер понял рухун он не знал что такое возможно но когда взглянул на шкалу мощности понял какой заряд использовал а строгатор этой энергииией хватило бы чтобы хорошенько вскипятить внутриконтинентальное море средней величины что ж хорпах предпочитал не рисковать повторными выстрелами может быть он немного перехватил но теперь они имели снова только одного противника на экранах тем временем разворачивалось невиданное зрелище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 он же пробил верхние слои холодных облаков и стоял высоко он одни меилловово золотой янтарный платиновый подблески с экранов волнами окатывали рубку на все время менялось как будто по белым пультам кто то разбрасывал охапки земных цветов рохан еще раз удивился увидев как одет хорпах астрогатор был в мундии